Глава 12 На следующее утро прибыл эшелон с техникой. Чтобы не подвергать его опасности в случае возможного налета фашистской авиации, состав по второстепенному пути отогнали на территорию цементного завода, расположенного в нескольких километрах от узловой железнодорожной станции. Разгрузкой занимались подчиненные майор Кочергина, естественно, под его личным чутким руководством. Сопровождали эшелон несколько специалистов, откомандированных с предприятий изготовителей для оказания помощи военнослужащим в освоении новой техники. А это немного много ни мало свыше сотни мотоциклов М-72, в основном укомплектованных колясками и бронеавтомобиль БА-64. Теперь у бойцов и командиров каждый день был расписан чуть ли не по минутам. Теоретические занятия, на которых изучались устройства и ремонт броневиков мотоциклов, чередовались с практическими тренировками. Все разведчики, вне зависимости от уровня и степени предыдущей подготовки, учились управлять техникой на дорогах с твердым покрытием и в условиях бездорожья, двигаться в составе организованной колонны и поодиночке, маневрировать на местности, уходя из-под обстрела противника, осуществлять быструю замену поврежденных колес, а также многому другому. Повышенное внимание уделялось Умению вести на различных скоростях прицельный огонь из установленных на колясках мотоциклов, пулеметов Дегтярева и их модификации ДТ, которые были вооружены бронеавтомобиль. Время летело стремительно. Но 6 июля, на исходе четвертой недели в обучении, занятия, едва начавшиеся в этот день, пришлось экстренно прервать. Причиной тому были немецкие диверсанты, высадившиеся минувшей ночью на парашютах в 17 километрах восточнее место дислокации батальона Кочергина и предпринявшие попытку на одном из железнодорожных перегонов отправить под откос эшелон с танками, следовавший в сторону фронта. Гитлеровцы взорвали рельсы перед паровозом, но очевидно поторопились, так как локомотивная бригада успела остановить состав и предотвратить катастрофу. Между охраной поезда и диверсантами в количестве около 30 человек завязался бой. Фашисты, используя фактор внезапности, попытались захватить эшелон, но были рассеяны огнем с четверенной пулеметной установки, расположенной на одной из платформ. Потеряв 10 человек убитыми, парашютисты отступили в лес. Для полного уничтожения вражеского десанта в обозначенный квадрат спешно перебрасывались части внутренних войск НКВД. Но до их прибытия необходимо было имеющимся силами и средствами оцепить весь район, чтобы не допустить вероятности прорыва гитлеровцев в населенные пункты. Майор Кочергин получил от командира танкового корпуса приказ выдвинуться к лесному массиву и блокировать его с запада по периметру, взаимодействуя на флангах с мотострелковыми подразделениями, выполнявшими аналогичные задачи на своих участках ответственности. Для этого предписывалось выделить 150 человек личного состава с полным боекомплектом. Артем отдал их соответствующее распоряжение, и через полчаса колонны из 15 мотоциклов и 9 заполненных красноармейцами грузовиков, возглавляемые капитаном Красильниковым, уже следовало в заданном направлении. Задание для разведчиков было в определенной степени необычным. «Интересно получается», – слух размышлял Каминский чей мотоцикл двигался замыкающим. «Раньше фрицы гонялись за нами по своим тылам, а теперь мы выступаем в роли охотников. Даже как-то непривычно. Что скажешь, Алик?» «Не знаю, что и ответить», — пожал плечами Бодров. «На ум приходит только сбитая фраза. Все когда-нибудь случается впервые». Красноармеец сидел в коляске, придерживая рукой трясущийся от езды по ухабам пулемет. «Наверное, ты прав», — произнес Каминский, переключая передачу. «Но у меня есть еще один, гораздо более важный вопрос. Зачем немцы, выбросив такой крупный десант, решили пустить под откос обычный воинский эшелон?» «Почему уже обычный?» — возразил Бодорев. «Товарищ майор сказал, что состав вез на фронт танки». «Да я не так выразился», — поправил Каминский. «Для подрыва железнодорожного пути достаточно пяти человек с взрывчаткой, а здесь было тридцать десантов, если не больше». Это же огромный перебор. Вот что я имею в виду. К тому же фашисты не идиоты и должны были понимать, что после утренней акции их по-любому обложат со всех сторон. И, скорее всего, уничтожат. А они как специально нарисовали всей толпой. Типа вот насколько И в лес потошли. Точно химичит что-то, не иначе. А ты о своих догадках с комбатом говорил? Конечно. А он что? Похвалил и сказал, что обмозгует. Ну и не переживай, Артем Тимофеевич мужик главастый, разберется. Бодрев не ошибся. Как только вереница мотоциклов и грузовых машин двинулась в путь, майор Кочергин сразу же позвонил командиру корпуса. Но телефон молчал, всегда устойчивая связь внезапно куда-то исчезла. Почувствовав неладный, Артем на время передал командование батальоном капитану Нефедову, схватил ППШ, завел бантам и, оставляя за собой по дороге густые клубы пыли, на предельно возможной скорости помчался в штаб корпуса. В это самое время и в том же направлении, куда несся на своем автомобиле майор Кочергин, но только пешим порядком, следовал по проселку и отряд красноармейцев в количестве 18 человек. Бойцы в новеньких гимнастерках, построенные двумя колоннами, двигались размеренным солдатским шагом и четко нога в ногу. Каждый был вооружен автоматом или винтовкой. Немного впереди шел старший лейтенант с на плече полевой сумкой. Изредка он доставал оттуда карту и прямо на ходу делал в ней карандашом некие отметки. Увидев, что вдалеке показались движущиеся навстречу грузовики, старший лейтенант остановился и повернулся к своим бойцам. — Стоп, привал! — подняв вверх руку, скомандовал он. Его подчиненные немешкой сошли с дороги и, кто сидя, кто лежа на боку, расположились на мягкой зеленой траве, положив автоматы рядом с собой. Старший лейтенант тоже последовал их примеру, но остался стоять на ногах, прислонившись спиной к одинокой березе. Зажав ППШ под мышкой, он неторопливо закурил и принялся наблюдать за приближающимися автомобилями. Вскоре две полуторки, коротко посигналив, проехали мимо и через минуту исчезли за поворотом. «Отряд, становись! За мной шагом марш!» – приказал старший лейтенант и, не оглядываясь, направился вперед. Бойцы, снова выстроившись в колонну по двое, последовали за ним. Со стороны почти все выглядело совершенно обычно и буднично. Красноармейцы в главе с командиром совершают переход, очевидно выполняя поставленную перед ним задачу. Странность заключалась только в одном – приказы своим подчиненным, старший лейтенант, отдавал на чистом немецком языке. Цепочка из армейских мотоциклов и автомобилей на подъезде к лесу растянулась метров на 300, что вполне устраивало ехавшего первым капитана Красильникова, миновав крайний пост мотострелковой бригады, контролировавшей южный периметр. Он съехал с дороги и остановил свой М-72, жестом показывая остальным продолжать движение. Приезжавшие мимо капитана разведчики, можно сказать, на ходу получали от него распоряжения и, следуя этим указаниям, занимали позиции в означенных командиром местах на некотором удалении от лесной опушки. Действуя таким образом, Красильников за короткое время грамотно расставил на примерно одинаковом расстоянии друг от друга мотоциклы, закрепленными на колясках пулеметами, естественно, вместе с экипажем, и расположил между ними небольшие группы бойцов, тем самым надежно закрыв все возможные прорехи и бреши, сквозь которые могли бы незаметно просочиться немецкие парашютисты, а затем направился пешком вдоль боевых порядков красноармейцев, дабы при ближайшем рассмотрении еще раз убедиться в надежности созданного им оцепления. Что касается Бодрева и Каминского, до этого всю дорогу находившихся в арейгарде отряда в качестве замыкающих, то и теперь они оказались на самом краю правого фланга как метко выразился Петр на отшибе. Откатив мотоцикл за невысокий холм, разведчики залегли на его противоположном от леса пологом склоне, с которого открывался хороший обзор прилегающей местности. Время шло медленно. Чтобы как-то себя занять, Петр сорвал травинку и принялся неторопливо ее грызть, не забывая, впрочем, следить за лесной опушкой. Алик, тоже маясь от вынужденного безделья, Плавными движениями руки натирал приклад автомата куском мягкой ткани. «Скоро дырку в нем протрешь», — лениво произнес Каминский и зевнул. «Слушай, а винтовку что с собой не взял? Непривычно видеть тебя с ППШ. Так я ж сегодня за пулеметчик. С винтовкой в коляске неудобно. Она длинная очень, а ППШ более компактный агрегат и в ногах хорошо размещается». Ты магазин на 71 патрон. Самое то, что нужно для ближнего боя. Думаешь, схлестнемся сегодня с немцами? Кто его знает? Они наверняка за нами наблюдают и видят, что мы не прочесываем лес. А значит, с чего-то ждем, скорее всего, подкрепление. На мой взгляд, у фрицев только два варианта рвануть на прорыв прямо сейчас, пока наше кольцо не слишком прочное, или дождаться темноты. Это опять же при условии, что мы не предпримем активных шагов днем. Бодрев замолчал и посмотрел за спину Каминскому. Кстати, вон Димка, Тугарев идет. От него и узнаем свежие новости. Петр тоже повернул голову и приветственно махнул рукой приближающимся быстрым шагом к друзьям к коренастому разведчику. Привет, Димыч! Здорово, здорово! ответил Тугорев. Опускаясь рядом с бойцами на землю и пожимая протянутые руки. Хорошее местечко себе выбрали. Травка зеленеет, солнышко блестит. Тугарев, привет, этом гость к нам летит, рассмеялся Петр. Давай, Плещейв, рассказывай, зачем пришел. Капитан послал на ваш фланг передать, что два батальона частей КВД с востока начали шестить лес, поэтому не расслабляйтесь и будьте готовы к встрече с диверсантами. «Слушаемся, товарищ командир», — шутливо козырнул приятель Каминский. «Да ну тебя», — беззлобно ответил Тугарев, поднимаясь на ноги. «Ладно, ребят, побегу дальше. Надо еще пехот справа от вас предупредить, на всякий случай». Он отошел на несколько шагов, но вдруг остановился и, обернувшись, спросил. «Петька, а чего ты меня Плещеевым назвал? Кто это?» «Поэт был такой известный, разве не знал?» Ты же строчку из его стихотворения прочел, про солнце и траву. Странно, Димка почесал затылок и недоуменно пожал плечами. А мне всегда казалось, что я это сам придумал. Его усыпанное веснушками простоватое и обычно невразительное лицо выглядело так комично, а последняя фраза была произнесена настолько искренне, что Петр с Аликом, не удержавшись, весело расхохотались. «Ха-ха-ха, очень смешно» предразнил их Тугарев, и что-то, ворча себе под нос, направился в сторону молодой осиновой поросли, за которой расположился небольшой отряд автоматчиков и стрелковой бригады. Проселочная дорога, несмотря на широкую раскатанную колею, изобиловала множеством неровностей и ухабов. И как не торопился майор Кочергин попасть в штаб танкового корпуса, ему по несколько раз в минуту приходилось сжать на педаль тормоза, сбрасывая ход, чтобы не перевернуться или не съехать в кювет, а затем снова газовать. При таком рваном ритме движения ППШ все время сползал с правого переднего сиденья, норовя свалиться на пол, и Артем, устав возвращать оружие на место, вел машину одной рукой, другой придерживая автомат. Герта, расположившись сзади, тоже испытывал определенные неудобства от подобной езды. Но терпела, учитывая ее особенную любовь к автомобильным прогулкам. Гораздо больше умную собаку тревожило слишком долгое молчание хозяина, всегда разговаривавшего с ней, куда бы он ни направлялся. Но сейчас Артему было не до полтовни. Его беспокоили предположения, высказанные Каминским насчет странного поведения немецких диверсантов. Действительно, размышлял он. Абсолютно бессмысленно высаживать в тылу противника диверсионные группы из 30 человек, обрекая их на фактически верную гибель, только затем, чтобы пустить под откос железнодорожный состав, пусть даже и груженный танками. Постоянный клиент психиатрической лечебницы тот вряд ли бы такое придумал. Но поскольку гитлеровцы совсем не идиоты, значит есть в этом мероприятии весьма серьезный резон. Громкий звук автомобильного клаксон отвлек майора, перебив промелькнувшую в мозгу еще до конца не оформившуюся, но по его внутренним ощущениям очень важная мысль. — Чтоб тебя! — вырвался Кочергин, съехав правыми колесами на траву, чтобы разминуться с двумя полуторками, движущимися ему навстречу. Герта, услышав, наконец его голос моментально подхватилась и, очевидно, выказывая Артему и свою преданность, громко облаяла проезжающие мимо грузовики. — Молодец, Гертруда! похвалил собаку Кочергин и вернулся к прерванным рассуждениям. Итак, что мы имеем? Диверсанты неудачно атаковали поезд, отступили сейчас надежно блокированные в лесу. Что, все, конец? Но стоп! Он с такой силой хлопнул ладонью по рулю, что собака от неожиданности прижалась животом к сиденью. Ведь могла быть еще одна группа парашютистов. А почему бы и нет? Две команды десантировались с разницей в несколько минут. Приземлились на приличном удалении друг от друга и спрятали парашюты в лесу, благо рощи дубрав вокруг много. И пока первая отвлекает наше внимание атакой на воинский эшелон, вытягивая на себя крупные силы, вторая решает главную задачу. Но какую? Стратегически важные мосты, заводы, фабрики или иные объекты, подходящие для осуществления масштабных диверсий, в данном районе отсутствуют. И на железнодорожную же станцию они пойдут. Ее проще с воздуха разбомбить. Зато в округе дислоцирована одна мотострелковая и три танковые бригады, а также несколько корпусных частей, включая и наш батальон. Других армейских подразделений в относительной близости нет. Штаб корпуса расположен в соседнем от нас селе. Там же расквартированы мотострелковые бригады, все боевые части которых в настоящее время находятся в оцеплении вместе с моими разведчиками. Не танкистов же в самом деле нужно было туда посылать. А штаб, соответственно, остался сейчас практически без защиты и без телефонной связи. Гитлеровцы, планируя операции, наверняка располагали необходимыми разведданными и все это заранее просчитали. И теперь немцам только остается, переодевшись в форму красноармейцев, открыто зайти в село, грамотно снять малочисленную охрану и взять в плен или уничтожить командование танкового корпуса а потом воспользоваться неразберихой, которая обязательно возникнет, и, разбившись на небольшие группы, скрыться в ближайших лесах. С одной стороны, это выглядит чересчур авантюрно, а с другой... Ведь мы же захватили оберста Мейснера среди белого дня под носом у сотен фашистских солдат и офицеров. Пусть это было не в таком глубоком тылу, но и действовали мы тогда всего лишь пятеро. Так что все возможно. Поглощенный своими мыслями, Кочергин не сразу заметил показавшиеся вдали и кажущиеся игрушечными строения. По мере приближения к селу из-за холмистого рельефа местности дорога начала сильно петлять, и постепенно увеличивающиеся силуэты домов то появлялись, то исчезали вновь. «Скоро приедем», — обернувшись назад, произнес Артем и подмигнул собаке. Герта в ответ издала какой-то непонятный звук, больше похожий на свист. Объезжая последний на его пути холм, Чергин весь обратился вслух, но ничего подозрительного не уловил. «Вроде бы тихо», — с облегчением подумал майор. «Похоже, я ошибался, и немцев здесь нет. Вот и чудненько». При поднятом настроении он вдавил педаль газа в пол, вырываясь на открытую равнину, и первое, что увидел, был небольшой отряд, двигавшийся в метрах трехстах перед ним в сторону села. Неужели сглазил старый пень? В сердцах воскликнул Артем, моментально сбрасывая ход. Ведь зарекался же не говорить, Гоп. Отпустив руль на несколько секунд, Кочергин схватил ППШ и приготовил оружие к бою. Полностью останавливать машину Артем не стал. Если впереди Гитлеровцы, то они сразу обратят на это внимание и насторожатся. Между тем, дистанция неумолимо сокращалась и времени на раздумье у майора было совсем немного. Быстро прокрутив отдельные варианты, Артем решил ненавязчиво обогнать подозрительный отряд первым добраться до села и доложить командованию о своих подозрениях. Предупрежден, значит вооружен. И в этом случае фактор внезапности вероятными диверсантами будет утрачен. Соответственно, выполнить свою миссию они точно не смогут. Кстати, мысль о том, чтобы повернуть назад, Артему в голову даже не пришла.